Часть 1. Введение в магию. Для чего изучать магию? Во-первых, вы уже используете магию. Любой мыслью, словом и действием вы влияете на окружающий мир, определяя то, что в нём происходит. Даже в одиночном заключении, ожидая смертной казни, я в значительной степени формировал свою реальность. Конечно, большинство людей делает это неосознанно. создают события в своей жизни, даже не задумываясь об этом. Единственная разница между магом и обычным прохожим заключается в том, что маг занимается магией целенаправленно. Раз уж мы постоянно влияем на реальность, стоит научиться делать это правильно. Мне кажется, все духовные учителя были могущественными магами. Пророки Ветхого Завета, Иисус, Мухаммад, Лао-Дзы, Гаутама Будда – лишь некоторые из них. Эти люди посвятили жизнь духовному развитию на благо человечества. Когда буду спрашивали: "Кто ты? Бог или человек?" он отвечал коротко: "Я пробуждённый". Он хотел сказать, что осознал принципы мироустройства, законы кармы и то, что реальность не является изначально предопределённой цепочкой событий. В нём пробудилось осознание, что мы все можем формировать реальность и делать свою жизнь лучше. Мы действительно можем на неё влиять. Называйте это, как вам больше нравится. Я предпочитаю слово магия. Каждый человек на земле рождается с безграничным потенциалом. Большинство людей не развивают эти задатки и растрачивают их впустую. Человек проживает жизнь, не доумевая, почему она складывается не так, как он хочет, или обвиняет и мир во всех неприятностях, которые с ним произошли. Магия же питает данное от рождения, чтобы потенциал пробудился, рос и развивался. Это ускоряет наше духовное и умственное развитие так, как мы не можем себе даже представить. Наша способность формировать судьбу и окружающий мир с помощью магии ограничена лишь верой, настойчивостью и творческими способностями. В этой книге не поместятся все техники, известные современным магам. Они в принципе не могут уместиться в одну книгу. Существует сотни методов, которые помогают воплощать желания с помощью магии. Моя книга просто приглашает вступить на этот путь, используя базовые практики. Одни вам откликнутся, другие нет. Однако предлагаю хотя бы недолго протестировать каждую из них, чтобы выяснить, какая подходит вам больше всего. Также предлагаю знакомиться с другими авторами, практиками, техниками и подходами, поскольку ни один маг или книга не являются высшим авторитетом. Задача книги дать вам шанс прочувствовать магию, что живёт в каждом из нас без исключения. Ритуалы и практики, представленные в книге, лишь рекомендации, с которых можно начать. Как только вы начнёте практиковать магию, жизнь уже не будет прежней. Вы станете лучше распознавать энергетические потоки повсюду окружающие вас, а также взаимодействие энергии с материальным планом. Увидите вы, прики всему, что вам, вероятно, внушали Наши возможности безграничны. Я не собираюсь указывать вам, во что верить или обращать кого-то в свою веру. Моя цель не в этом. Моя задача, назовём это так, показать, что сработало для меня, несмотря на все препятствия, как сегодня, когда я свободен, так и в годы, проведённые в Аду. В этом смысле можно сказать, что моя задача помочь вам. Надеюсь, практики из книги принесут вам столько же пользы, сколько они дали мне.